глава 45 Огромная армия Вар, насчитывавшая около 50 тысяч всадников, пройдя вдоль Дуная, вторглась в земли северо-восточного франковского королевства со столицей в Меце. Все-таки делить государство на части – дурное дело, в который раз подумал Рус. Из-за этого разделения против вторгшихся кочевников король Сегиберт смог выставить всего 30-тысячную армию на две трети состоявшую из пехоты, Остальные франкские королевства от участия в сражении нашествия уклонились. Произошло сражение, в результате которого король попал в плен, банально свалился с коня из-за отсутствия стремян, и его захомутали такого красивого. Великий Каган Хатумедседу установил огромный выкуп за Сигиберта. Реально грабительский, так что было проще выбрать нового короля. Переговорщики пытались снизить цену, Но великий Каган сделал ход конем. «Смотрите, что будет с вашими городами, если вы не дадите выкупа», — сказал Каган и дал знак Русу. По его приказу, штурмовой отряд из сотни бойцов, построив черепаху, двинулся вперед под прикрытием лучников, что состояли как и из остального его отряда, что насчитывало в этом походе авар тысячу человек, так и самих авар из обров, вместе с которыми Рус предпочитал передвигаться подобрался к воротам Страсбурга, катя обычную, на первый взгляд, стенобитную машину, а-ля сарай с бревном тараном. Ров к этому моменту уже был забросан фашинами, силами согнанных с окрестностей местными жителями. Чтобы не светить бочки с порохом, его перевозили малыми порциями в сидельных сумках воины, как обычные припасы. Мину формировали уже на месте, из 20-литрового чугунного казана, Получался практически классический заряд направленного действия, после чего оставалось только поджечь два запала, основной и дублирующей, и быстро-бырсто слинять. Жуткий взрыв вынес ворота и частично обрушил одну из каменных воротных башен, да и вторая тоже сильно пострадала. Не рассчитаны нынешние крепости для сопротивления подобным воздействиям, тем более что Пороху Рус не жалел и клал его с изрядным запасом, чтобы наверняка... В образовавшийся проход дико вереща тут же рванула аварская конница, и начался грабеж и насилие над жителями. Если не заплатите выкуп, такая участь будет ждать все ваши города, и в первую очередь Мец. Тогда, конечно, мы потратим больше времени на грабеж, но и возьмем раз десять больше. Но и от городов ваших ничего не останется, и вы долго будете восстанавливать порушенные. А если заплатите сами, то города останутся целы. «Жители живы, и вновь станете богатыми. Выбор за вами». Переговорщики впечатлились, страстно молились и крестились, и клятвенно заверили, что ценности будут собраны в срок и в полном объеме. После того, как Страсбург был разграблен и сожжен, Хатун Меседу решил, что ожидать, пока соберут и привезут выкуп, на одном месте глупо. Потеря времени, что можно потратить с гораздо большей пользой, то есть ограбить кого-нибудь еще – И потому аварская орда двинулась дальше, на запад, и под удар попала центральная франкция королевства со столицей в Орлеане. Тут все произошло почти один в один с тем, как обстояло в предыдущем случае. Отсутствие европейской кавалерии стремян делало их легкими противниками. Несмотря на то, что армию враг успел собрать гораздо более сильную, одной кавалерии было под 30 тысяч. Впрочем, там была часть из северо-восточного королевства, что сбежала к соседям. Разве что король в плен не попал. Армия франков была разбита, но некоторые ее части все же смогли отступить и запереться в ближайших городах. Вот только это уже не имело значения при имеющихся пороховых минах. Сначала рванули ворота Труа, потом Санс, и, наконец, подвергся штурму сам Орлеан. Второй король оказался в руках великого Кагана. Ну и он назначил выкуп не менее грабительский. Увидев, что ему нереально прет, а еще осталось пять мин, Великий Каган решил продолжить поход и двинулся в Третье Франкское Королевство, прямиком на Париж. И снова все как под копирку. Сражение и отступление франкских войск, штурм столицы и захват короля с наложенным на королевство выкупом. На этом, собственно, пришлось остановиться король четвертого и самого маленького франкского королевства на севере, со столицей в Суосунне, Хиппельперик. Понимая, что ему точно ничего не светит, кроме очень больших проблем, сам заслал к хатун Хатунмеседу послов, только лишь бы авары не зашли на его земли. Великий Каган милостливо согласился и даже особо зверствовать не стал в плане назначения суммы откупного, так что Хильперик расплатился первым еще до конца весны. «Ведь еще четыре мины осталось». «Предложил Кагану сходить в Италию», — подговорил Рус своего тестя. «Мы же союзники». «Были союзниками. Свою часть сделки вы выполнили, разбили армии франков, взяли с них громадный выкуп, что ослабит их экономику, и теперь вас с Ромеями ничего не связывает, так что они теперь для вас такая же добыча, что и сами франки». Эта мысль весьма понравилась великому Кагану, которого, как видно, очень напрягало то обстоятельство, что он кому-то что-то должен. А чувствовать себя должником мало кому нравится, тем более человеку, обладающего столь высоким статусом. Впрочем, расслабляться оказалось рано. Отдавать свои ценности ради выкупа пленных королей захотели далеко не все. Претендентов на власть в королевство хватало, ибо правящий род мировингов был достаточно обширен. Так что на юге возникли новые центры власти и претенденты на корону в королевствах, объявив содержавшихся в плену у авар родственников погибшими, назвав себя новыми королями, стали собирать вокруг себя армии. Собственно, таких центров оказалось два. Один в Ницце, а второй в Борде. Так что пришлось великому Кагану летом вести армию на подавление этих очагов сепаратизма. На востоке пришлось громить Валанс и, собственно, Ниццу, жестоко расправляясь как с войсками, так и с жителями городов, после чего совершить марш-бросок на запад и бить армии при Родезе и Ажене. На Борда мин уже не хватило, так что и брать предстояло классическим штурмом Так Туру смог из местных материалов собрать мину, и не одну. Селитру было из чего добыть, и довольно много. При этом можно обойтись без серы. Но раз было в самом начале объявлено Что сможет грохнуть 10 городских ворот, значит 10. Впрочем, до штурма дело не дошло. Поняв, что дело дрянь и не зная, что мину закончились, претендент на власть позорно сбежал из города на корабле. Сам город сдался на милость победителя. Милости, правда, не дождались. Рус после того, как его часть сделки была завершена, и ему сразу выделили его часть добычи из выкупа, отправился в родные края. Но перед этим пообщался с Великим Каганом, коему все же запала мысль по возвращении пограбить Ромеев. Об этом свидетельствовал его вопрос, что он задал. «Твои боги могут наделить тебя еще этой громовой силой?» «Могут». «Снова 10? «Да, поискрей силы на каждый палец». Рус даже выставил перед собой руки и пошевелил пальцами. «Наконец, придумав, почему существует ограничение именно на 10 мин, а не, скажем, на 12 или пять». Как смотришь на то, чтобы сходить к ромеям? Положительно. Хорошо.